Глава 13 Милли уже собиралась аккуратно отпустить ветки и скрыться тем же путем, как сзади раздался недвусмысленный гав, и девушка стрелой вылетела на площадку. Из кустов показалась морда Кути, беспородной собаки-садовника, которая, между тем, очень строго блюла чтобы студенты бережно относились к работе хозяина и не портили зеленые насаждения. Брин резко. Милли даже показалось, что с характерным чавкающим звуком. Отлип от поклонницы и недоуменно огляделся. Увидев Милли и тут же забыв про рыжуху, кинулся было к ней. Однако та, не желая ничего выяснять при незнакомке, тотчас развернулась и быстрым шагом устремилась к столовой. — Милли, Милли, погоди! — закричал ей парень и бросился вслед. — Это не то, что я думаю, — с дежурной улыбкой уточнила Милли. — Не волнуйся, я ничего не думаю, просто не хотела вам мешать. — Я только вышел, а она прямо... Я аж растерялся. — Так растерялся, что подхватил ее за талию и приподнял, — съязвила девушка. — Не переживай, мы же просто друзья. Целуй кого хочешь. Я вообще зашла сказать, что больше на тебя не сержусь. Но надо бежать, мне там Тина очередь заняла. — Я с тобой. Тут же откликнулся Брин. Милли пожала плечами, и вплоть до столовой они шли молча. Парень краснел, бледнел, пару раз попытался что-то сказать, но так и не решился. Милли же старалась разобраться в собственных чувствах. Ей что, неприятно, что школьный приятель с кем-то целовался? Да нет, она его в амплуа своего парня вообще не видела. Тогда что? Почему она за него не порадуется, а ведет себя словно собака на сене? «Неужели просто от того, что влюбленный парень грел ее тщеславие и повышал самооценку? Глупость какая! Она же не такая, да?» Тина уже стояла практически у раздаточной и заметно нервничала. «Ну, вы куда пропали?» Возмущенно буркнула она на подошедших друзей, но потом, присмотревшись, лишь вздохнула. На помирившихся мили с Брином, похоже, не были. За столиком, куда они по привычке сели все вместе, повисла неловкая тишина. Все трио напряженно жевала, как будто на завтрак подали не творожную запеканку, овсянку и фрукты, а какой-нибудь пережаренный бифштекс. Обстановку разрядил Итан, к общему удивлению зала, севший не за свой обычный стол. Милли, Тина и Брин разом даже перестали жевать, с изумлением уставившись на нового сотрапезника. «Привет». Улыбнулся парень, как будто его появление среди первокурсников было обычным делом. «Что молчите, как на ночном кладбище?» «Фу! Ну и сравнение!» — первая скорчила хорошенькое личико Тина. «Даже аппетит сразу пропал!» «Отлично! Это я так опосредованно проявил заботу о ваших безупречных фигурах!» Че тебе надо?» — невежливо буркнул Брин, поворачивая голову. — То же, что и тебе. Не меняя тона, легко бросил третий курсник. Хотел обсудить подготовку к прохождению лабиринта. График занятий, распределение обязанностей и все такое. — Лабиринта? — изумилась Милли. — А при чем тут Брин? Ему до него еще два года заниматься. — Уже нет. — усмехнулся итон и понебратски похлопал школьного приятеля Милли по плечу. Бринск скрижетнул зубами и скинул чужую руку. Ректор счел его способным на такой подвиг уже через месяц. Ну и меня за компанию в искуплении грехов. Словно не заметив исходящего от блондина негатива, продолжил Итан. Неожиданно в разговор вклинилось еще одно лицо. Младшая дочь сорвестерского герцога де Гриньяка Сабрина привыкла спать до последнего, поэтому в столовую всегда являлась под конец завтрака. Не обнаружив юного Шикерри, которого она считала своим парнем на его привычном месте, Сабрина потрясенно оглядела зал, и уже через минуту оказалась около первокурсников. Милый, проворковала она, обнимая Итана сзади за плечи. Я понимаю, что вам надо поговорить. И она кивнула в сторону Брина. Ну давай уже в другой раз. До окончания трапезы осталось буквально десять минут. У Мили что-то внутри взвилось и заколокотало. Какой же у этой девицы песклявый тон! И такой вычурный даже для аристократки наряд! И загребущее ручище на плечах уитана А ведь раньше девушка не замечала Сабо точно так же, как и она ее. Ну да, мили была в курсе, что есть в Академии такая прима, разбившая не один десяток мужских сердец, но никогда ей не интересовалась. Куда вообще парни смотрят? Собу же вся насквозь жеманная. Ну да, мордашка ничего и глазичи огромные, Но от одного ее голоса, не говоря уже про запах духов, все внутри слипается. Итан аккуратно снял руки и чуть развернулся. Вот именно, собо. Осталось всего десять минут. Так что давай в другой раз. Глаза у Примы расширились, сиротик приоткрылся. Не привыкла, видимо, получать отказы. Девица окинула Итана испепеляющим взглядом и стремительно удалилась. Внутри Милли какая-то незнакомая, зловредная сторона ее натуры в этот момент удовлетворенно потирала ручки. «Так вот я о чем», — продолжил было Итан. Брин поспешно встал. «Хочешь обсудить? У меня 36-я комната. А сейчас с собой права, скоро занятие. Идемте, девочки». У Милли до речи пропал. Сабо права? Что-то она все меньше узнает Брина. Мы истины еще не доели. С вызовом, указав на свою тарелку, парировала дочь Суконщика. Брин оглядел всех присутствующих, но сесть обратно и ждать, видимо, счел глупым. Так что он просто кивнул, и один направился к двери. Так о чем мы тут? Словно ничего не произошло, продолжил Итан с интересом, поглядывая на Милли. «Я вот исследование провожу», — неожиданно помахала лежавшей с краю тетрадкой Тина. Милли, так и не успевшая донести до рта вилку с едой, ошарашенно глянула на подругу. «Она что, собирается поделиться с Итаном своей идеей про дракона? Да что же за утро в самом деле? Все как с ума посходили!» «Тайны хранить умеешь?» — хитреньким голосом, словно заигрывая, уточнила Тина. «На мизинчиках поклясться!» В том я ответил Итан и придвинулся вплотную к столу. «Нет, лучше магии!» «Ого! Высоко-то хватило! Ну ладно, клянусь магией, что не раскрою твой секрет!» Милли потрясенно наблюдала за диалогом, поворачивая голову то к подруге, то к третьекурснику. «Что вообще происходит?» «У тебя на вечеринке...» «Да у Хедрика сказал, что в Академии есть дракон. Ты слышал?» «Ну, предположим». «Может, знаешь, кто он?» Итан расхохотался. Вот даже смех у него, демоны побери, был красивый. Такой низкий и вибрирующий. И опять эти дурацкие мурашки. Теперь уже не только по рукам. «Я?» Неожиданно выпалил парень и, откинувшись на спинку стула, Повернул голову сначала влево, потом вправо. «Не похож?» Тина тоже рассмеялась. «Извини, но нет. Я тебя уже вычеркнула из списка». «Ничего себе, подруга!» «Так Итан тоже в таблице?» Впрочем, Тина ей давала посмотреть тетрадку, это Милли сама отнеслась к ее пролистыванию несерьезно. «Ого! Значит, я там все же был. И чем не подхожу?» Так заинтересованно уточнил парень, что Милли даже задела. Складывалось такое впечатление, что они прямо при ней откровенно флиртуют. И девушке это определенно не нравилось. «Ну...» — Тина смешалась. «Мы же знаем, что твой отец граф Керри, а он-то точно человек. И он с самого начала войны сражался. А дракон сюда мог проникнуть только когда эти садахские недоучки...» призывая демонов, границу миров прорвали. «Логично», — кивнул Итан совершенно серьезно, как будто они не выдуманное создание обсуждали, а, скажем, реально скрывающегося преступника. «Можно посмотреть твои записи? Я же клятву дал». Тина с готовностью протянула тетрадь. В этот момент раздался звонок на занятие, и Милли подскочила. Первой сегодня стояла общецелительская практика. Пожилая подслеповатая преподавательница и не заметила бы просочись, они в класс опоздав. Но Милли не любила опаздывать, тем более на целительство. «Бежим?» — спросила она у Тины. Но подруга, секунду подумав, ответила. «Ты иди, я, пожалуй, опоздаю». Милли кивнула и поспешила на выход. Такого поступка она от подруги не ожидала. Да и подруга Летина, раз взялась вот так без зазрения совести, флиртовать с парнем, который ей мили нравился. Когда девушка потихоньку просочилась в класс, мадам Жустин как раз писала на доске рецепт зелья от кашля, который предстояло сегодня варить. На партах уже были разложены всякого рода корешки, побеги, шишки, еще какие-то ингредиенты. Их предстояло опознать и правильно подготовить. Но у дочери сукончика все буквально валилось из рук. Сперва Брин, теперь вот это. Ох, не зря ей ночью снились вороны.